Глава 4. Не по адресу. В Прозекторской собрались пятеро. Эл, Жрец Сарадан, Капитан Дирк Мидал, Мэтр Авельен и Аркос Пилиан. В маленьком помещении стало совсем тесно. Вдобавок к его постепенно заполнял аромат духов, который источал легионер. Доктор плотный и приземистый в круглых очках с металлической оправой недовольно поглядывал на демоноборца. Хотя тот стоял возле стола совершенно спокойно и походил в своём надвинутом до бровей капюшоне на обычного человека. Если, конечно, не обращать внимания на пергаментную бледную кожу и ещё кое-какие характерные и отлично знакомые метру авельяну признаки. Когда запах парфюма настолько заполнил комнату, что заглушил даже вонь исходившую от убитого стрегоя, врач вдруг сообразил, зачем охотник пользуется им. и от этого ему стало дурно, хотя он давно привык держать желудок в узде, как сам мэтр Авельен любил повторять. «Почему вы решили, что прокаженный старик именно стригой, а не обычный вампир?» — задал вопрос Эл. Из-за отсутствия у демоноборца радужек и зрачков понять, на кого он смотрит, было невозможно. Впрочем, вопрос, очевидно, адресовался всем присутствующим сразу — «Ну так он рыжий был», — пожал плечами Дирк. «Смуглый сам, а волосы как огонь. Только спутанные, грязные, и торчали во все стороны». «Так я и думал». «А в чём дело?» — раздражённо спросил Аркас Пилин, который рассчитывал на массовое истребление упырей, а никак не на то, что нанятый охотник приволочёт одного из них в город и соберёт по этому поводу консилиум. «Надо понимать...» «На цвете волос ваши познания относительно Стригоев заканчиваются», — проговорил Эл. Мужчины в комнате переглянулись. «А что еще про них знать-то?» — подал голос Дирк. «Упырь он и есть, упырь, разве нет?» «Мы не охотники на нечисть», — проговорил мэтр Авельен. «Знаем то, что в книгах написано. Да о чем люди толкуют?» «Видимо, в основном последнее». Хватит говорить загадками, не выдержал капитан. Выкладывай, что там у тебя на уме? Вот именно, поддержал Дирка, городоначальник. Это не у меня на уме. Легионер похлопал перчаткой обезглавленное тело по груди. А у этого стрегое внутри. Начинайте вскрытие, метр Гавельян и сами всё увидите, не желая портить сюрприз. Баги, мы же не на представлении Фоксника. Недовольно заворчал лекарь. К чему всё это? Л отступил в тень, словно устранившись от дальнейшей беседы. Стало ясно, что спорить с ним бесполезно. Давай, Док, вскрой эту мразь, махнул рукой Дирк и покончим с этим. Да, а то дело и так затянулось. Зыркнув на демона-борца, поддержал капитана, молчавший до этой минуты Сарадан. Аркос Пиллиан принялся набивать трубку всем видом демонстрируя недовольство и возмущение. Капитан сложил руки на груди и прислонился к стене. Жрец предусмотрительно сел, когда врач взял в руки нечто блестящее и подступил к телу Стрегоя, с которого уже сорвали одежду. Демонаборц остался стоять там, где стоял. Когда спустя несколько минут метр Авенен вставил в распиленную по хрещам грудную клетку распорки и несколькими движениями винтов раздвинул рёбра, так что труп стал напоминать огромную жуткую устрицу. Л Л пошевелился и спросил: "Ну, видите, док?" Врач наклонился, вглядываясь во внутренности упыря. "Не могу поверить", вырвалось у него. "Но так оно и есть". подтвердил Демоноборец. Вот почему то, что вы прибивали стрегоев к одной могиле, не давало результатов. Они и не умирали, проговорил, выпрямившись метр Авельян. Но, конечно, парные органы, как почки, глаза, уши, один запасной на случай, если другой откажет. Но неожиданно. Да что там такое? не выдержал, шагнув вперёд Аркоспилиан. Объясните уже Смотрите сами, кивнул на тело Эскулаб. Градоначальник выругался и с гримасой отвращения склонился над раскрытой грудной клеткой. Два, протянул он, спустя секунд 10. Именно два сердца. Мы пробивали кольями одно, то, что слева, но другое продолжало работать. Стрегои выбирались из могил или их откапывали сородичи, так сказать. Вытаскивали Коля и продолжали нападать на город, как ни в чём не бывало, продолжил Дирк. Вот живочие товары. Но мы и головы отрубали, подал голос Радан. Жрец был белеем мела и сидел, отвернувшись, чтобы не видеть вскрытого трупа. Головы можно пришить, пожал плечами Эль. Дело не хитрое. Надо было вскрыть одну из тварей сразу, как это началось, проговорил Дирк. Тогда давно узнали бы, сколько раз им грудь пробивать. Аркуспиллион уставился на демоноборца. "Кажется, ты не хотел выдавать этот секрет. Когда я спросил тебя, почему с тригой не умирали, ты ответил что-то про профессиональную тайну". Эл усмехнулся. "В семну своё время, господин градоначальник". Чтобы выдавать секреты тоже. Теперь вы знаете, достаточно пронзить обое сердце стрегое железом или серебром. Только не осиной. Несмотря на схожие легенды, она бесполезна. После этой операции упырь данного вида погибнет безвозвратно. Зачем тогда голову привёз? спросил капитан. И куда их теперь девать? головы привёз, чтобы показать, что Стрегоев победить не трудно, если уметь это делать. Ну, для рекламы, значит. Понимающий кивнул Арка Спиллиан. Можно и так сказать. А насчёт девать, да выкиньте их за ограду или закопайте в одной из разорённых могил. Городноначальник и Дирк переглянулись. Ну и зачем ты выдал нам свой секрет? спросил капитан «Нам теперь вроде как не нужны твои услуги. Можем и сами управиться». «Действительно хотите попробовать?» <с> – спокойно проскрепел демоноборец. «Я не против». Аркос Пелён качнул головой. «Понимаю. Нам всё равно не управиться с таким количеством стригоев. Будем убивать одних, а за место них станут появляться другие». Mm, «Сразу видно, почему именно вы управляете этим городом». Это звалился Л. Мудрость и проницательность ваши несомненные добродетели. Хорош цвета с тобой хать, помурчалса Аркаспилион. Что делал-то теперь собираешься? Ну, коли наша договорённость остаётся в силе? В силе, в силе! нетерпеливо махнул рукой градоначальник. «Выкладывай. Необходимо сделать то, что намеревались осуществить мои предшественники. Эти балаболы, Герц презрительно сплюнул на пол, чем вызвал недовольное покашливание метра Авельена. Прошу прощения, док. Парни, что бахвалялись, будто избавят нас от упырей, оказались ни на что не годны. Понятия не имею, как их приняли в ваши ряды. У вас там что, всех без разбора хватают? Кто не явится, тот и демоноборец. У вас, капитан, превратные представления о нашей профессии, проскрепел охотник на нечисть. Во-первых, вам, похоже, кажется, будто существует нечто вроде гильдии демоноборцев. Во-вторых, вы очевидно полагаете, что желающий сражаться с чудовищами нуждается в чём-либо одобрении или разрешении. Разве нет? Вы ошибаетесь и в том, и в другом. Каждый охотник свободный воин, распоряжающийся собой по собственному усмотрению. Но ну, так твои предшественники распорядились собой хреново. Совершенно с вами согласен, капитан. Ладно, какое нам дело до тех парней? Не выдержал Аркас Пиллион. Сдохли так сдохли. Туда им без дрёмы дорога. Хотелось бы наконец услышать, что наш опытный и прославленный демоноборец предпримет, чтобы избавить нас от напасти. Как я и собирался сказать, когда капитан Дирк меня перебил. Необходимо найти и прикончить того, с кого всё началось, то есть старика-бродягу. И что, это решит проблему? Недоверчиво поинтересовался метр Авельян. Да. Овисла пауза. А что случится с выводком? спросил, нарушив молчание жрец Сарадан. Смерть бродяги расколдует людей? Они снова станут нормальными? Вернутся э -э -э, по домам? Было заметно, что такая перспектива не очень была по нраву присутствующим. "Успокойтесь", сказал Эл. "Никто из них не вольётся в ваши ряды". трансформация необратима несмотря на невежественные слухи так что остальные стрегое попросту передохнут до рассвета это точно прищурился дирк не будь я легионером ответ заставил капитана перемениться в лице и поспешно отвернуться городоначальник хлопнул себя ладонью по ляшке ну отлично когда ты убьёшь старика Думаю, завтра утром. А почему не сегодня? Нужно выяснить, где конкретно он скрывается. Ночью я выслежу его, а на рассвете убью. Карко спилянь кивнул. Ну, разумно. День же я проведу в гостинице подальше от любопытных глаз. Найдётся для меня номер. Ну, само собой. Глава начальника вполне устраивал такой поворот. Чем меньше легионер будет шляться по улицам, тем лучше. Главное, чтобы не вздумал снова воспользоваться его ванной. Тогда я удаляюсь, проговорил Эл, надевая амигасу. Можете продолжить вскрытие, Док. Вдруг найдёте ещё что-нибудь интересное. Когда он вышел, Дирк снова сплюнул на пол. «Этот парень слишком много о себе воображает. Говорит таким тоном, словно все мы дерьмо. А кто он сам-то? Разве не извращение природы? Ну скажи, жрец!» Сарадан вытер вспотевшее лицо рукавом мантии. «Безусловно», — проговорил он. «Думаю, поэтому он и не пожелал принять священное помазанье». «Пусть делает свою работу», — сказал Аркас Пилион. «И убирается во свояси». Но едва ли он захочет задерживаться, заметил метр Авельян. Я слышал, легионер путешествует на запад. На кой чёрт, подал голос Дирк. Что ему там, мёдом намазано? Понятия не имеем. Может, и враньё. Я думаю, он просто таскается от поселения к поселению в поисках заработка, сказал Серадан. Перекати-поле, непрекаянная душа. Да плевать мне на него. Бавысил голос градоначальник. Пусть хоть кругами ездит, лишь бы перебил Стрегоев и умотал отсюда. И правда, кивнул врач, набрасывая на трупу пыря заляпанную пятнами простыню. Чем быстрее, тем лучше. Выйдя на улицу L, остановился и всматрелся вдаль, где в конце или в начале главной улицы Гадура играли дети. Они бросали камни, наровя сбить конструкции из щепок. Взгляд охотника переместился дальше, к горизонту. Там его зоркие глаза различили клубящуюся пыль. Подобное облако всегда свидетельствует об одном: приближались всадники или повозка. Господин легионер. Робкий оклик заставил демонаборца повернуть голову. Он увидел женщину в чёрном платье с заплетёнными в кружок волосами, худую и бледную. оказалось, она была изнурена голодом или болезнью. Но лишь поначалу. Элу хватило нескольких секунд, чтобы понять по выражению её лица, что причиной такого состояния была душевная боль. Господин легионер, уже тише повторила женщина, подходя. Что вам угодно с ударыня? проскрипел охотник. Правду о вас говорят. Но иногда случается. Нет, я про другое. Л стоял и молча ждал, чтобы женщина продолжила. Ему задавали вопросы редко, зато, если задавали, то спрашивали чаще всего несусветную чушь. На этот раз он тоже не ожидал чуда. Женщина смутилась и потупилась, но не уходила. Внимая, сцена затягивалась. Мне нужно идти, сказал охотник. «Есть дела». «Понимаю». Женщина занервничала. Она явно не хотела, чтобы разговор заканчивался таким образом. «Я только спросить». «Слушаю». «Вы ведь можете общаться с умершими?» Эл не шевельнулся. «Говорят, что умеете», — заторопилась женщина. «Будто вы медиум. С любым покойником способны установить связь. вызвать из, ну, душу с того света. Она побледнела ещё сильнее, глаза лихорадочно горели. Такой взгляд Элм встречал не раз. Эта женщина не тётушку про горшок с медиками спросить хотела. Тут речь шла о муже, скорее всего, но это не имело значения. Я не занимаюсь этим для развлечения, проговорил демоноборец. Только для работы. Он сделал шаг, чтобы уйти, тем самым окончив разговор. Но женщина схватила его за рукав. Это заставило охотника замереть. Люди старались не прикасаться к нему, ну разве что сталью, когда пытались убить. Иногда ненависть и оборот, чтобы не платить за выполненный заказ. Пэл ждал, что женщина одумается и уберёт руку, но она этого не сделала. Прошу — прошептала она, крепче сжимая ткань тонкими пальцами. — У меня есть деньги. Я заплачу. — Сударыня, это исключено. Нехотя проскрепел Эл, глядя в сторону. — Я не балаганный фокусник. Обратитесь к кому-нибудь другому. — Мне не нужен фокусник. Мне нужен медиум настоящий. — Вы настойчивы, однако вынужден отказать. — Вы. Тревожить мёртвых понапрас, но ради праздных бесед с родственниками я считаю неприемлемым. Прошу простить. Это не то, голос просительницы дрогнул. Не праздная беседа вовсе нет. Эльф вздохнул. Никто не считал подобные разговоры праздными. У всех имелось куча дел к умершим: срочных, неотложных и, конечно, крайне важных. Только вы можете начала женщина, но осеклась. Нет, не так. Вам одному я поверю. Почему именно мне, Сударыня? Чем обязан такой честью? Я слышал, что с мёртвыми может говорить только тот, кто сам Женщина закусила губу. Повисло молчание. Не верьте слухам, Сударыня, проговорил наконец Эл, и было что-то в его голосе такое, Что тонкие пальцы на рукаве охотника разжались. Многие это умеют. Умоляю. Эль хотел уйти, он должен был, но не тронулся с места. С кем вы так отчаянно жаждете установить контакт? С Невелом, моим сыном, когда он умер, около 2 месяцев назад, чуть больше, если точно, не надо. Зачем вы хотите с ним поговорить? К чему тревожить душу? Эл мельком взглянул из-под омегасы на женщину, чтобы определить её примерный возраст. Мальчика. Я должна знать, знать, как он, что с ним сделали и помнит ли он меня? Спокойна ли его душа? Губы собеседницы задрожали, но она не заплакала, хотя глаза блестели словно капли воды на солнце. Объясните. Нахмурился Л. Кто и что мог с ним сделать? Женщина с трудом сглотнула. Хорошо. Хотя об этом тяжело говорить. Мой Невил, его похитили стрегои. Думаю, теперь он стал одним из них. Сколько вашему сыну лет? 6. Он был таким славным мальчиком. Может, его не стали обращать? Он ведь совсем крошка. И потом мой муж «Жрец Укадара! Способны ли вампиры обращать в себе подобных детей и жрецов?» Эл поправил Амигасу, хотя в этом не было никакой необходимости. «Значит, к нему обратилась супруга Сарадана. Ясное дело без ведома мужа. Тот, конечно, не пришел бы в восторг, узнав, какие дела пытается устроить его благоверное с мерзким легионером, отказавшимся принять освященное помазание». Наверное, женщина рисковала, начав этот диалог, но вы, демон, обойтись не был в силах ей помочь. С ударением вы обратились не по адресу. И дело не в моём нежелании беспокоить мёртвых, а в том, что ваш сын не умер, и по этой причине я никак не могу связаться с его душой. То есть как? опешила женщина. Он жив? Но откуда вы знаете? Она снова попыталась схватить демоноборца за рукав, но тот был начеку и отступил. Бледные пальцы скользнули по воздуху. "Вы, сударыня, мне не хотелось вселять в вас ложную надежду. Вы неправильно меня поняли. Ваш сын, если его похитила стрегоя, безусловно, обращён. Однако дело в том, что упыри его все не мертвы. Их души, хотя и омрачённые после трансформации злом пребывают в телах и не отлетают в нижний мир пока колии не пронзят их, разумеется. Так что боюсь, вам придётся подождать, пока душа вашего сына присоединится к другим упокоившимся. Не дав возможности собеседнице ответить, Л поспешно зашагал прочь, таким образом закончив разговор. Но он чувствовал спиной взгляд несчастной матери, даже когда скочил в седло циклопарда и направил мутанта в сторону Тявкай-не Тявкай. Несомненно, кто бы окутанный облаком пыли не приближался по тракту к Гадару, он рано или поздно должен был оказаться в трактире. А Демоноборец хотел поглядеть на новоприбывших. Когда он проехал мимо игравших на дороге детей, те прервали своё занятие и проводили всадника долгим взглядом. Я бы попал в него даже с такого расстояния, проговорил вехрастый мальчишка с серыми глазами и покрытым веснушками лицом, взвешивая в ладони булыжник. Он точно попал бы. Он сказал это, когда охотник был уже далеко и не мог его слышать. Не, не попал бы, покачал головой другой пацан с длинными каштановыми путанными лохмами, падавшими на прощавый лоб. Ни за что не попал бы. Да легко. "А ты попробуй", предложила девочка в синем платье и стоптанных башмаках. "Чего по поступках хвалится? Давай, докажи, какой ты меткий и смелый", прибавил Ахматов, усмехнувшись. "В фигуру попадаешь три раза из пяти, а до мертвека докинешь, значит?" Девочка состроила рожицу. "Ну давай, кидай, вали. Мы ждём". "Да пошли вы!" Разозлившись, веснушчатый швырнул камень в стену ближайшего дома, и сунув руку в глубокие карманы слишком свободных штанов, зашагал прочь. Но, «Ну, конечно, сделал вид, что обиделся, крикнула девочка, присовокупив смачное ругательство. Обернувшись вихрастый показал непристойный жест и продолжил отступление. Придурок, выкрикнула девочка. Лохматый беззлобно рассмеялся. — А я бы точно попал, — сказал он, убрав с олба засаленную прядь. — Прямо в башку. Возле трактира сидели старики, две бабы и братья Кройны. Эл прошел мимо них, делая вид, что не замечает. — Эй, эй! — окрикнул Трик. — Слышь, тохляк, я с тобой разговариваю. Мигом стихли все звуки. Даже дед перестал лузгать семечки. Шелуха Вот последнее так и зависло у него на нижней губе. Когда он вытращился на безумного разбойёра, осмелевшего так задирать легионера. Эль притормозил, но не остановился. Смотрю, твой брат уже акклимался. Да и вы подлотались, как головы не болят. Хотя чему там болеть, верно? Трик встал с ящика, на котором сидел в развалку, сделав несколько шагов, сплюнул в пыль и оглянулся на Нейда и Бинки, словно ища поддержки. «Ты просто засунул под солому своей дурацкой шляпы сталь!» — проговорил он с нарочитым презрением. «Грязный трюк, дохляк!» да «Конечно, в этом всё дело!» — согласился Эл, поднимаясь по ступеням трактира. «Грязные трюки от грязного дохляка. Чего еще вы ожидали?» Когда демоноборец скрылся за дверью, Трики вернулся к братьям. «Спилиан велел не трогать его, пока не перебьет Стригоев», — сказал он. «А потом мы его встретим на пустынной дороге и выпотрошим». «Арку намерен заплатить говнюку?» — скривился Нейт. «Все пять тысяч». Бинки с отвращением сплюнул себе под ноги. — Спилион засал этого ублюдка, пусть платит. Когда разделаем дохляка, бабки тоже себе заберём. Трик и Нейт согласно покивали. План был хорош. Отличный план, что тут говорить. Кройны не привыкли рассусоливать, они были людьми действия. Как сами часто повторяли в Борделе, что находился через три дома севернее трактира. Эл прошёл прямо к стойке. Барман воззрился на него с недоумением. Ну да, не предлагать же выпивку мёrtвому. Я только что видел на дороге пыль, проскрипел демоноборец. Похоже, у вас тут часто бывают чужаки вроде меня. Мне сказал бы, ответил барман, не то ли имея в виду периодичность, то ли отвергая сходство с легионером. «Что бы это мог быть?» — спросил Эл, сняв Амигасу и положив ее на стойку. Он чувствовал обращенные на него взгляды, присутствующих, и эмоции, которые они выражали — злобу, ненависть, отвращение, презрение, страх. Всегда одно и то же в любом городе или крошечном засанном поселении. «Не знаю», — помедлив, ответил бармен. Разговор давно не доставлял ему удовольствия, но послать к чёрту демоноборца он не смел. Ближайший город в 3 днях пути. Сихерот. Я приехал с востока и потратил неделю, чтобы добраться сюда от Визергуна. В каком направлении находится Сихерот? Да на западе. Демоноборец кивнул так, словно этот вариант его полностью устраивал. А до меня в ваш славный город кто-нибудь приезжал? Хм, ну, другие охотники. И всё? Эль снял капюшон и воззрился в глаза бармену. Тот скользнул взглядом на открывшийся лоб легионера, где чётко виднелось клеймо, причудливый символ, напоминающий одну из древних рун, запретных рун. Я задал вопрос. Напомнил Эль Барман поспешно опустил глаза. Теперь они с демоноборцем смотрели друг на друга. "Ну, был ещё один человек", сказал барман, застыв точно соленой столб. "Мужчина лет 30, может, и меньше. Опиши его". "Ну, невысокий, худой. Волосы, кажется, чёрные. В лиловом камзоле и шапочке такой смешной, плоской. На боку, вместо меча, шпага болталась". Он приехал на лошади. Ага, гнидая, зачем-то добавил барман. Давно это было. Дней за 6 до твоего появления. Охотник по барабанил пальцами по стойке. "Гос, я умираю от жажды", хрипло крикнул бармену кто-то из зала. "Хватит трепаться. Принеси мне бева. Минуту двин." откликнулся собеседник Элла. — Я скоро освобожусь и приволоку тебе столько пойла, что ты разом зальёшь зенки. Послышался недовольный рокот, но на этом вмешательство в разговор закончилось. — Долго он здесь был? — спросил Эл. — Сутки. Переночевал наверху. Палец бармена указал в потолок. — Да и был таков. — Заплатил? Честь по чести. А как представился? Имя помнишь? Назвался Хигзом, а фамилию не сказал. Да и её и не спрашивал никто, вроде. Не сказал, куда едет. Не. -а. Должно быть, психиатр. Почему ты так решил? Барман пожал плечами и принялся вытирать тряпкой и без того сухую стойку. А куда ещё-то? До других городов разов 3, а то и в 4 дальше. Намере, который он занимал, сейчас кто-нибудь есть? Я уже не припомню, в каком он был. Надо бы у на Твиля спросить. Кто это? А так коридорный. Ну и вообще расторопный парень. То тут, -то, то там поможет. Да ты его наверняка видел. Зови его. Барман недовольно поджал губы. Но кликнул из чулана парнишку лет 16, сутулого, нескладного, с длинными тонкими руками. Тот вышел, вытирая пальцы тряпкой. "Чего тебе?" прогнусавил он, взглянув из-под лобья на Элла, но обращаясь к Барбану. "Кто занимает комнату, в которой ночевал тот, с Саш Пашкой?" "Да это ведь это. Он самый. Давай, твиль, напряги мозги." парнишка почесал шелушащийся нос и сморщился, словно укусил лимон. Видимо, это символизировало бурную умственную деятельность. А, дайте-ка, вспыхнуть, пробормотал он. Так, так, значит, было это, когда ещё пьяный Андер свалился с лестницы и сломал лодыжку. Значит, ну, выходит, пастухи там сейчас живут, которых нанял господин Спилян. приглядывать за стадом своих быков. Он же сам их и вселил третьего дня, как скотину в город пригнали». «Пастухи сейчас там?» «Не-а, в бордель пошли». «Покажи мне этот номер». Мальчишка вопросительно уставился на бармена. Тот засопел. «Не положено, господин демоноборец. Как же так? В отсутствии съемщиков?» «Мне их компания не требуется», — ответил Элл. Рука охотника полезла под плащ, и через четверть минуты на стойку легла звонкая горсть бентов. — Обещаю ничего не красть у бедных надсмотрщиков за скотом. Бармен колебался, но Эл уже знал, что тот выполнит его просьбу. Деньги открывали почти все двери, и многие сердца, вопреки расхожему мнению идеалистов. — Только ненадолго, — проворчал бармен, ловко сгребая бенты. Он кивнул Твилию. "Провади". Парень пожал плечами. "Пожалуйста, за мной", сказал он Эллу. Комната, где остановились пастухи, обрятностью не отличалась. Этого демоноборец и не ожидал. Повидал он и скотаводов, и гостиничных номеров, но беспорядок ему не мешал. Он вообще не имел совершенно никакого значения. Плотно прикрыв дверь перед конопатым носом Твилия, Охотник вышел на середину комнаты и огляделся. Да, несомненно, это был тот самый номер, в котором ночевал чудак в леловом кафтане и со смешной для обитателей пустоши шпагой на боку. Нелепые оружья, которым не отразишь удар меча, топора или палицы, бесполезны с точки зрения обычных людей. Барман сказал путешественнику, было лет 30. Ну да, как же. Эл потянул носом в воздух, хотя и без этого ощущал стойкий сладковатый запах мертвечины. Вот только смрад заполнил помещение, и определить его источник таким образом было невозможно. Демоноборец приблизился к узкой кровати и опустился на четвереньки. Заглянул под свисающее одеяло, скомканное и небрежно брошенное поверх, сбитый на край подушки. Острое зрение позволяло видеть в темноте, Но для верности Л запустил руку и несколько раз провёл по струганым шершавым доскам пола. Ничего. Поднявшись Дионаборис прошёлся вдоль стен, внимательно всматриваясь в них. Художник должен был оставить для него послание. Всегда оставлял. Это была старая, страшная игра, в которой соперник лидировал. Пока. Л обследовал потолок и задумался. Он чувствовал запах мертвечины. А значит, не ошибся. Это было здесь, в комнате. Вонь исходила не от вещичек пастухов, хотя те пахли тоже не фонтан. Нет, тут другое. Взгляд Элло упал на покосившийся шкаф. Распахнув дверцы, он замер. Уста, только пара проволочных вешалок на перекладине. Ну да, это для дам, предмет мебели, не для пастухов. Внимание демоноборца привлёк маленький процарапанный остриём кинжала он знал какого знак в верхнем правом углу Вот оно Охотник зашёл сбоку приналёк на шкаф и легко сдвинул скрипнувшую конструкцию открыв более тёмную и покрытую светлую часть стены Сверху донизу шла вертикальная трещина Нет, не трещина. Ровный, словно скальпелем, сделанный разрез. Эл провел пальцами по ее чуть выступавшим, словно припухшим краям. Ткань пространства, ее материя, была рассечена с хирургической точностью, уверенной рукой Виви Сектора. Смешная шпага. Демоноборец запустил обе руки в дыру, раздвинул податливые створки, растянул словно рану. В лицо пахнуло спёртым смрадом. Запах скользнул в чувствительные ноздри, протёк в лёгкие, охватил пазухи и засвербил в черепе. Пэл не был уверен, что это было физиологическим ощущением. Наверное, не случайно пастухи жили в номере, ничего не замечая. Конечно, они не ребята принюхавшиеся в силу профессии, но всё же за стадом следить не на скотобойне работать. Охотник развёл края сильнее, просунул левую ногу, а затем протиснулся целиком. Створки пространства сошлись за ним, как резиновые.